Часть третья. Тьму-таракань во всем своем блеске. На последнем еще раз налево они поругались. — В какую тьму-таракань мы едем? Где вообще дом твоей бабки? И почему нельзя было остаться в квартире? — Да потому что тетка едет. — И послала бы ты всех теток и предков с бабцом своим, — шипел Алекс. — Мясо пожалели. Из дома выперли в какой-то глушь. Еще непонятно, как там инет работает. «Бинго!» — воскликнула бы Антонина Сергеевна, услышав этот вопрос. Возможно, даже по голове погладила бы умного Алекса. Доехав в сумерках до деревни, Соня и Алекс нашли нужный дом. И с усилием, открыв замок на калитке и осмотрев свои новые владения, ошарашенно переглянулись. «Это чё? А? Не, я не понял». Алекс обвел рукой заросший участок и обычный деревенский дом. И то тут мы жить будем? Круто у тебя бобец. А что? У тебя лучше есть? Огрызнулась Соня. На самом деле она этого никак не ожидала. Нет, кое-что она помнила из того времени в детстве, когда ее и бабушка сюда брала. Тут было радостно, вкусно, весело, как-то безмятежно и солнечно. А сейчас старые яблони мрачно шелестели что-то, кусты казались логово мним приятностей и опасностей. а дом стоял хмурый, нелюбезный и темный. Но выбор был невелик. — Если у тебя нет лучше, пошли уже. Из хорошего было только то, что свет работал. Все, больше ничего хорошего не наблюдалось. — Я не понял, а где ванны или душ? — Где туалет? — изумился Алекс, который в жизни в деревне не был. «Э — Э-э-э, по-моему, на улице. — Чего? Эта ночь унитаз искать в какой-то пристройке? — Ну, про унитаз я не уверен. Некие воспоминания, ранее задавленные на корню фантазиями о беседке и цветниках, зашевелились в Сониной голове, заставив ее поежиться. — Пошли искать. — Ну, включи свет, — велел Алекс. — Где? — Во дворе? Солнце зажечь? — парировала Соня. — Фонарик на смартфоне тебе зачем? Они едва не прошли мимо одинокой будочки. — А чего это? — удивился Алекс. — Это... Это оно, обреченно выдохнула Соня. Что оно? Осторожно уточнил мужчина ее мечты, поводя лучом фонарика по перекошенной двери будочки. Туалет. Шутишь, да? догадался Алекс и распахнув дверь со смешком уставился внутрь. Зашибись! Это что? Ты что серьезно? Ты думаешь, что я буду этим пользоваться, милый? Но ведь другого-то нет, пролепетала Соня. Да и потом, ты же говорил, что тебе не важно, где и в каких условиях жить. Главное, чтобы со мной. Когда человека поджимает необходимость срочного визита в комнату задумчивости, ругаться как-то некогда. Только это Соню спасло. Правда, ненадолго. Выяснилось, что ванны нет в принципе. Души нет вообще. Бани есть, но дров нет. И где брать там воду, непонятно. Но самое главное было даже не это. Как только Алекс вышел из будочки, так жестоко оскорбивший его тонкую натуру, он нырнул в смартфон и выяснил страшное: Соня, здесь нет сигнала, вообще. Интернет медленный. Соня в недоумении осматривала безукоризненно чистую кухню и безрезультатно крутила вентиль газовой плиты. Ты что, дура? Его нет. Нет, ты Нета? Соня схватилась за сердце. Вообще нет сигнала. Куда ты меня приволокла? Судя по физиономии Алекса, он был готов к тому, что из углов полезут страшные чудовища, а сама Соня окажется их предводителем. Соня ошеломленно уставилась на любимого и разрыдалась. Когда рядом плачет красивая девушка, можно немного отложить в сторону всякие ужасы. Так, на чуть-чуть. Да ладно, так даже романтично. Через час они сумели найти свечи и поужинали холодной курицей, гриль и кока-колой. Завтра сигнал будет. Не бойся, просто сбой посети. Благородный Алекс, надышавшись свежего воздуха, быстро уснул, а Соня вышла на крылечко и призадумалась: с какой соседкой бабуле дружит? Вот не собралась спросить. Ладно, утро вечером утреннее. Завтра заработает связь. Алекс угомонится, а я у соседей выясню, где магазин. Хлеб нужен, колбаса, сыр, яйца. Утро всегда радостнее мрачного вечера и темной ночи. Почти всегда. Но только не в этот раз. — Сонь, связи нет, инета нет, нет туалета и того нет, а еда? — Нифига нет! Голос любимого мужчины, на высоких тонах выкрикивающего чего нет в его жизни, это не совсем то, что хочется услышать романтически настроенной деве, нашедшей пристанище для жизни. У меня вечером стрим, а Инэта нет. И я хочу жрать и в душ, а тут и воды нет. Не кричи, я сейчас уточню у соседей. Может, надо что-то подключить, чтобы все заработало. Надежда Сони на волшебную кнопку, нажатие которой включит связь и источник блок всемирную паутину, поддерживала ее до встречи с соседкой. Ой, здравствуйте, а я вас помню, вы бабушка Аня. Совсем по-детски пискнул на лошади, постучав в соседние ворота и узрев полную, уютную женщину в цветастом сарафане.